А шевалье де Лорен, поднявшись в свою комнату, с удивлением читал письмо от Деварда, написанное рукой Камердинера, в котором ему подробно рассказывалось об ударе шпагой, полученном в кале, и предлагалось сообщить об этом Дегишу и принцу, что было бы, вероятно, весьма приятно и тому, и другому. Особенно красочно Девард расписывал Лорену любовь Бекингема к принцессе и заканчивал письмо предложением, что эта страсть взаимна. Прочитав эти фразы, Шевалье пожал плечами. И точно, сведения Деварда не отличались свежестью. Девард еще ничего не знал о дальнейшем ходе событий. Шевалье швырнул письмо через плечо на соседний стол и проговорил презрительным тоном. «И впрямь невероятно! Бедняга Девард не глупый и малый, но, видимо, в провинции люди скоро тупеют. Черт бы побрал этого олуха!»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 Его сопровождал кто-то, закутанный в темный шелковый плащ. В этой фигуре можно было узнать ту женщину, которая привлекла его внимание полчаса тому назад. Черт возьми, подумал он, хлопая в ладоши. Будь я проклят, как говорит наш приятель Бекингем, это и есть моя тайна. И он стремглав спустился по лестнице в надежде застать еще во дворе женщину в плаще и ее спутника.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 Шевалье увидел, что она слишком занята собой, чтобы уделять внимание ему. Он бросился в сад, озираясь по сторонам. Он успел вовремя. Мужчина, сопровождавший принцессу, был еще виден, но он быстро приближался к одному из флигелей замка, за которым должен был скрыться.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 «Не думаю, потому что я встретился с принцессой, возвращавшейся домой по малой лестнице. И если только этот дворянин, с которым вы столкнулись, не был сам король». И шевалье сделал паузу, ожидая, что услышит сейчас имя человека, которого он преследовал. Но Фуки ответил, «Нет, сударь, это был не король». Разочарованный шевалье поклонился.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 «Он самый. Он отдаёт распоряжение по поводу завтрашней иллюминации. Благодарю вас, сударь». И Фуке сделал движение, показывавшее, что он узнал все, что ему было нужно. После этого шевалье, который, напротив, ничего не узнал, удалился с низким поклоном. Когда он отошел, Фуке, нахмурившись, о чем то задумался. Арамис посмотрел на него с сожалением и грустью. «Неужели, — сказал он, —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 Я поднялся так высоко, что мне остается только спускаться. Следовательно, мне совершенно невозможно верить в улучшение моей судьбы, ибо я достиг всего, чего может желать человек. Арамис улыбнулся, устремив на фуке свой ласкающий и острый взгляд. «Если бы я знал, в чем состоит ваше счастье», — сказал он, — «то, может быть, опасался бы вашей опалы».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 — Да, разумеется, к принцессе. — Вспомните, — продолжал Арамис, — переданную нам новость о больших милостях, которыми стала пользоваться принцесса в последние два-три дня. — Мне кажется, что в ваших планах и в наших общих интересах вам следует поухаживать за приятельницами его величества. Это единственное средство поколебать укрепляющийся авторитет господина Кольбера. Ступайте же как можно скорее к принцессе,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 Арамис медленно сложил письмо и спрятал его в карман. Что же касается Фуке, то он все время прижимал к губам письмо госпожи Бельер. «Послушайте», — сказал Арамис, прикасаясь к руке Фуке. «А что?» — отозвался Фуке. «Мне пришла в голову одна мысль. Знаете ли вы девицу по имени Лавальер?» «Нет, не знаю. Вспомните хорошенько». «Ах, да, одна из фрелин-принцессы. Должно быть, она. Так что же? Да то, что вам следует сегодня же вечером сделать визит этой особе. Вот как? Почему же? Больше того. Именно ей вы должны отнести ваши камеи». «Подите вы!» «Вы знаете, что я всегда даю хорошие советы. Но так неожиданно. Уж это мое дело». «Начните ухаживать за лавальер, господин суперинтендант. А я поручусь перед госпожой де Бельер, что это ухаживание чисто дипломатическое». «Что вы говорите, мой друг?» — воскликнул Фуке. «Какое имя вы произнесли?» «Имя, которое должно убедить вас, господин суперинтендант, в том, что раз я так хорошо осведомлен о ваших делах, то точно так же осведомлен и о делах других лиц. Говорю вам, ухаживайте за девицей лавальер». — За кем вам будет угодно, — отвечал Фуке, не помня себя от счастья. «Ну — Ну-ну, спускайтесь скорее на землю с вашего седьмого неба, — сказал Армис. — Вот господин Кольбер. — Ага, пока мы читали, он собрал вокруг себя целую толпу. Около него так и увиваются, и хвалят его, льстят ему. Положительно он становится силою. Действительно, Кольбера окружили все остававшиеся в саду придворные и на перерыв говорили ему комплименты по поводу удачно устроенного праздника, что очень льстило его самолюбию. «Если была фонтенбл здесь», — сказал, улыбаясь Фуке, «какой был бы прекрасный случай продекламировать басню «Лягушка, желающая уподобиться валу». Кольбер вышел на ярко освещенное место. Фуке ожидал его с бесстрастной и слегка насмешливой улыбкой. Кольбер тоже улыбался ему. Он заметил своего врага с четверть часа тому назад и приближался к нему зигзагами. Улыбка Кольбера предвещала что-то недоброе. «Держитесь», — шепнул Арамис суперинтенданту. «Этот плут собирается попросить у вас еще несколько миллионов на свои фейерверки»,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 Вы очень снисходительны. Мы, слуги короля, люди бедные, и Фонтенбло нельзя сравнить с Во. Это правда, — флегматично кивнул Фуке, который наиболее мастерски играл роль в этой сцене. — Чего же вы хотите, ваше превосходительство? — хихикнул Кольбер. Средства у нас скромные. Фуке сделал жест, выражавший согласие. — Однако, — продолжал Кольбер, вы могли бы с присущим вам размахом устроить Его Величеству праздник в ваших чудесных садах. В тех садах, которые обошлись вам в шестьдесят миллионов». «В семьдесят два», — поправил Фуки. «Тем более», — ухмыльнулся Кольбер, — «это было бы поистине великолепно». «Но разве вы думаете, сударь, что Его Величество соблаговолит принять мое приглашение?» «О, я не сомневаюсь!» — с живостью воскликнул Кольбер. «Я даже готов поручиться в этом!»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 «Проклятый гордец!» — прошипел Кольбер. «Соглашается, а прекрасно знает, что это обойдется в десять миллионов!» «Вы разорили меня!» — шепнул Фуке Арамису. «Я вас спас!» — возразил тот, в то время как Фуке поднимался по лестнице и просил доложить королю, может ли он его принять.